Глава третья. Трудности общения. Баюн осматривал окрестности. «Если Наина действительно будет искать кольцо, мы должны найти тут укропное убежище и проследить за ней. Хорошо бы успеть раньше уничтожить кольцо. На худой конец сделаем, как Катерина в прошлый раз. Попросту спешим гадину в воздухе. Смотри, Баюн!» Бурый всматривался в горы. «Смотри, там что-то странное!» Кот прищурился, ахнул, а потом схватился за зеркальце – «Покажи мне горы под тем сгуском тумана!» «Не может быть!» «Да что там?» Баюн ехал на буром, и тому никак было не увидеть, что именно отражается в зеркале, ответила Жаруся. «Туман исчезает! На очень большой площади открывается и огромное озеро, и горы, и долины! А вот и кое-кто нам знакомый!» Она радостно рассмеялась. «Катерина, ты видишь Катерину?» Бурый подпрыгнул в воздухе, заглушив все радостные выкрики Кира и Степана. «Нет, Катерина надежно скрылась от сказочных зеркал, зато я вижу суховея». Жаруся снова рассмеялась и, плеснув крыльями, полетела вперед, значительно обгоняя своих спутников. «Как она могла тут оказаться? Это же Катька тут! Ну, кого бы еще мог вести суховей? Да и туман только она может прогнать!» Кир и Степан переговаривались в полголоса, чтобы не отвлекать Бурова и Баюна. «Я тебя очень прошу, постарайся ее не упустить!» боюн понимал, что Буры торопится изо всех сил, мы не можем ее опять потерять из виду. Катерина издалека увидела яркую вспышку Жарусиных крыльев и заметалась. «Что мне делать-то? Надо бы убраться подальше. А как?» «Жаруся точно Суховея догонит. Ну, она же не дура, не будет она меня трогать!» Катя приняла решение и направила Суховея навстречу Жаруси. «Девочка! Моя девочка!» Жаруся закружилась вокруг. «Жарусенька, как же я рада тебя видеть! Я так замучилась без вас! И мне очень нужно с тобой поговорить, нужен твой совет!» Катя и смеялась, и слезы вытирала. «А мы-то без тебя! Не бойся, я собой владею, касаться тебя не буду, не волнуйся! Наши прилетят еще не скоро! О чем ты хотела поговорить?» Я нашла черное кольцо и уничтожила его, и разбудила сказку про в которая была там рядом. Наверное, это вы остатки тумана увидели». «Ну, ты меня просто поражаешь. А как ты узнала, где кольцо? Не волнуйся, время есть». Наина проговорилась, и я услышала в зеркальце. А тут мне просто повезло. Люди в прибрежной деревушке выгнали местного аульва, а я его нашла. Вот он мне и показал, где пещера. Там... там только кости были. Дракон умер давно, и именно драконом. Пещера разрушилась, как только я оттуда ушла. Так что Наина даже белого кольца не найдет. «Умница, моя девочка, умница!» Жаруся видела, какой усталой выглядит Катя, но не стала ее отчитывать. «Не расстраивайся. Мы постараемся быть рядом, но не слишком близко. Но не улетай так, мы слишком волнуемся». «Жаруся, я очень боюсь. Как я могу? Я понимаю, что Суховея боюн в зеркальце видит, но я могу невидимку одеть и просто лебедкой улететь». «Нет, не надо, это будет только страшнее. Мы же вместе, мы уже семья, мы придумаем, как нам справиться. Я знаю, что ты улетела, спасая нас, но волк уже на грани. Да и мы все тоже, не надо убегать, доверься нам». Катерина уже почти ничего не видела от слез, и Жаруся, небывалый случай, не ругала ее за то, что бесценные рукава Катиного наряда использовались как носовой платок. «Не плачь, ты замучилась одна, а мы извелись без тебя. Суховей, ты же поможешь нам?» «Конечно, охотно». Суховей покосился на свою наездницу. «С радостью!» «Вот и хорошо! Где здесь можно устроиться на привал?» Жаруся по-хозяйски оглядела горы и выбрала одну, наиболее зеленую, с живописным водопадом. «Давай туда!» Катерина раскатала избушку на ровном месте около водопада и устроилась ожидать прибытия своих друзей поотдаль. «Что можно придумать?» «Золотое касание было только на кистях рук, а это...» «Можно коснуться моего плеча и упасть замертво!» «Не лад же мне носить!» «Хотя, может, и лад касаться будет нельзя, а проверять опытным путем слишком уж дорогое удовольствие». Летящих к избе она заметила издалека, и хотя каждый день видела их всех в зеркальце, почувствовала, как же она соскучилась по ним. Волк на подлете заметил названную сестру и с облегчением выдохнул. «Наконец-то! Вон она! Выглядит неважно. Доберусь я до Наины!» «Не жадничай, волчок! Вместе доберемся!» боюн вытягивал шею, чтобы лучше разглядеть свою сказочницу – «Мне тоже есть, что и сказать, да и сделать!» Когда они долетели, Жаруси зависла между Катериной и остальными. «Никогда, никогда больше так не делай! Я чуть не умер!» вздохнул Бурый, который разум увидел, и какая она измученная, усталая и расстроенная. «Да что мне еще оставалось?» Катя только руками развела. «Волк, стой! Не надо ближе, пожалуйста! Простите меня! Я не хотела вас расстраивать, просто выхода другого не видела!» «Кать, мы же все поняли бы!» Кир поглядывал на Степана. Тот молчал, и это было очень странно. «Как ты? И как тут оказалось?» «Из-за Наины. Я уничтожила черное кольцо, за которым она плыть собирается, так что я ее тоже расстрою». «А уж как мы ее расстроим, так сказать, коллективно!» Баюн переживал. Он любил находиться около радости своей. «Ну а что? Кто котика погладит, вычешет, утешит? Да и сама она сейчас так выглядит, словно ее надо утешать да жалеть. А тут и не подойдешь». «Ты, не и ешь не вовремя. Ты сегодня вот ела?» «Не помню. Нет, наверное», — Катя пожала плечами. «Не хочется». «Ужас какой! Ну-ка, в избу и за стол», — скомандовал кот. «Нет, не пойду. Не могу и не упрашивай», — Катерина замотала головой. «А если случайно за столом коснусь кого-то?» «Кать, да что ты в самом-то деле?» — не выдержал Степан. «Не выдумывай!» «Нет, ты не понимаешь. Да, я не понимаю, какая была в этом во всем необходимость». «Жаль, что Наина наложила условия про тех, кто тебя любит, потому что если бы условие было о тех, кого любишь ты, то и проблем бы не было. Наплевать тебе на нас. Тебе просто надоела опека. Вот ты и воспользовалась таким случаем». Катерина выглядела так, словно ее ударили. «Ты что, ты так и не понял?» «Нет, ты ничего не понял». Она отвернулась, а потом резко шагнула назад. «Волк нет. Это не имеет смысла. Если он так думает, даже если ты его прибьешь, это не изменить». Жаруси было наплевать, что там можно изменить, а что нет, она прибольно клюнула Степана в макушку и отвесила ему такой подзатыльный крылом, что он споткнулся и несколько шагов вперед просто пролетел, пытаясь не упасть. В результате Степан оказался как раз около Катерины и когда поднял голову, увидел, что она резко отшатывается в сторону, а в глазах такой ужас. Она отскочила подальше и мрачно посмотрела на остальных. «Нет, я так не могу. Вы прилетели сюда всего несколько минут назад, и это уже стало опасно. Степан, ты дурак! Я себя чувствую, словно зараженная чем-то страшным. Представь на секунду себя на моем месте и не смей говорить, что я вас не люблю». Катерина вытерла слезы и посмотрела бурому в глаза. «Я буду там». Она показала рукой на долину, залитую туманом. «Раз в день я буду выходить, чтобы вы не переживали, живая я или нет. твари здесь нет, и ни Киру, ни Степану там делать нечего». «Катерина, стой!» Степан сообразил, что наговорил лишнего, и ее надо остановить. «Только как? Прости! Погоди!» Но уже плеснула крыльями белая лебедушка, нырнув с обрыва, и полетела над туманом, а потом уже и в тумане. Было немного заметен белый проблеск оперения, потом пропал и он. «Ну ты, придурок, братец!» — от души высказал Сакир. «Ей-то хуже всего! Она одна! И действительно, словно заразная!» Он покачал головой и обошел по словно тот был камнем или чем-то неодушевленным. Волк вообще на Степана голову не повернул, словно рядом с ним пустое место. «Даже хуже вышло», — вздохнул боюн устроившийся около избушки. «Так-то у нее хоть изба была с собой, а сейчас как она?» Он зашел в избу и позвал Бурова с Жарусей. Степан сел на камень и схватился за голову. Давно он не чувствовал себя так погано. Кир собрался было пойти с остальными, а потом вернулся к побратиму. — Ладно, ты уж так не убивайся, она обиделась, конечно, но простит. — Да разве дело только в этом? Она, может, и простит. А я-то как мог, так мерзко себя теперь чувствую. Знаешь, я все думаю, как на золотом поле, помнишь, когда Катьку-царевич Мина уволок? Ну, который из людей. — Помню, конечно, — кинул Степан. — Мне тоже мерзко было, неописуемо. Кир, собственно, поэтому и не ушел когда понимаешь, что сам не святой, как-то и других судить хочется гораздо меньше. «Ты же случайно!» — вздохнул Степан. «Да какой там случайно? Я тебе тогда завидовала за денег жутко!» — вдруг честно ответил Кир. «У меня-то и близко ничего такого не было, как у тебя. Ну, гаджеты, шмотки. Мы чего-то еще слегка поцарапались из-за этого. Вот прямо перед тем, как я золото нашел, и я, когда монеты увидел, думал только о том, что могу их продать и получить деньги. Много денег, как у тебя. Кучу просто!» И смогу иметь и крутой, нет, наикрутейший смартфон, и ноут, чтобы все закачались, и планшеты, шматье. Так у тебя же сейчас денег прилично, а ты вроде не форсишь. Степан удивленно рассматривал побратима Да как-то и не интересно стало. Особенно после того, как я понял, что за ерунду чуть жизни от чужой не заплатил. А потом, знаешь, подлость такая. Как только смартфон купил, сразу появляется еще более крутой. Чего-то недосуг уже отслеживать». — грустно усмехнулся Кир. — Есть смартфон, работает, и ладно. — Получается, что я тоже чуть не заплатил, пусть не чужой жизнью, а безопасностью, тихо — тихо-тихо проговорил Степан. — Только вот за что? — Наверное, обиделся, что она тебе особо не доверилась. Кир обладал отличным слухом и прекрасно Степана знал. Выходит, что так. Степан чувствовал, что у него горят и щеки, и уши. — Да, получается, что мы с тобой друг друга стоим. Кир протянул другу руку. «Вставай! Чего тут сидеть? Пошли!» «Куда? В избу я не пойду!» — скинулся Степан. «Они меня сожрут и будут правы!» «Да и не надо в избу! Пошли Катьку искать!» «Ну, куда она от нас денется-то?» «А там...» — Кир мотнул головой в сторону тумана. «С тварями или нет, по-любому в одиночку стрёмно. К тому же лучше вам поговорить, пока вы оба себе не чего не навоображали». «Спасибо тебе! Ты настоящий друг, товарищ и брат!» — рассмеялся Кир, продолжив Степанова фразу — «Да, я такой. И кто бы мог подумать?» «Пошли, баюну скажем, и избу надо бы Катьке вернуть. Она девочка все-таки, и ей на земле спать не очень хорошо». В туман их спустила Жаруся, примерно в том направлении, куда Катерина улетела. Запасливый байон велел передать Катерине приличных размеров том исландских сказок. А бурыс не снизошел даже до того, что мрачно пожелал им удачи, правда, после того, как угрюмо осмотрел Степана с ног до головы с выражением крайнего отвращения на морде. «Ты почти прощен!» Кир легко шагал по редколесью. «Тебя не сожрали, и даже что-то пробубнили в твою сторону!» «Да это исключительно ради тебя!» Отмахнулся Степан. «Странные тут леса. Я в Исландии вообще-то был. Тут и похожие и не похоже...» «Погоди-ка!» Кир присмотрелся и быстро побежал вперед. «Гляди! Лебединые перья!» Словно крылом неудачно задело о ветке. «Да! Вон там озеро и следы на берегу!» Она пыталась на озеро сесть, хотела скорость скинуть... Да и зацепилась за верхушку дерева. Степан с уважением смотрел на приятеля. Кир напоминал идущую по следу собаку. Чуть склонившись вперед, чтобы лучше было видно, он двигался по следу, а там, где следов Катерины не было заметно, угадывал по каким-то мельчайшим признакам. «Смотри!» Кир разогнулся и потянул Степана за низкие березки. На зеленой траве ложбины спиной к ним сидела Катерина. «Нашлась пропажа!» Кир облегченно вздохнул. «Чего-то я в этот раз даже занервничал!» «Ну чего ты замер, как суслик? Иди!» «Может, лучше ты...» На Степана вдруг напал такой мандраж. «Нет уж, иди уже сам. Только не нервируй ее, близко не подходи. Она и так психует, а тут ты еще...» «Слушай, вот откуда ты таким специалистом по Катьке стал?» Удивился Степан. «Бро, да я ж ее доставал каждый день с первого класса. Знаешь, как много о человеке можно узнать при таком раскладе?» у да я ее лучше тебя знаю, а это о чем-то договорит, при учете того, что мы с тобой последнее время нос к носу постоянно. Короче, не спорь со мной, иди!» «Поспоришь тут с таким спецом?» — ворчал для собственного успокоения Степан, пока тихонько, ступая по мягкой густой траве, подходил к Катерине. «Катя! Катерина!» — он окликнул ее шагов за семь. Она подняла голову и, оглянувшись, быстро вскочила на ноги. «Стой, не пугайся, не уходи! Пожалуйста! Что ты здесь забыл? Чего надо?» Катерина здорово рассердилась. — Кать, ты избушку забыла, — начал мямлить Степан. Кир за березками стукнул себя по лбу, выражая тоску по тупости приятеля. — Положи и уходи, — Катерина отвернулась. — Нет, никуда я не уйду, пока ты меня не выслушаешь. — Я... я очень виноват. Прости меня. Я думал только о том, что ты могла бы со мной поговорить, не убегать от меня, но не сообразил, что тебе-то гораздо хуже. Прости меня. Кать, не отворачивайся. Я... Я почти никогда не извинялся и не знаю толком, как мне это сделать, чтобы ты меня простила. Ну или хоть не послала бы». кир устал стучать в себе по лбу и, прислонившись к березе, флегматично думал о том, что его приятелю мозги сегодня не выдали. Видать, забыли отвесить. Катерина уже не знала, плакать ей или смеяться от этого барана. Глянула на покаянный вид Степана и решила, что плакать из-за него это слишком жирно будет. «Несчастный». «Мне тебе что, еще и объяснять надо, как извиняются?» вздохнула Катерина. «Можно, наверное». Степан несмело глянул на Катьку и понял, что она не то, чтобы совсем простила, но уж точно не так сердится. «Ну, что ты развлекаешься?» «Да, я уже понял, что вел себя как дурак». «Эх ты! Знаешь, как мне страшно было решиться уехать от вас? Я когда от Наины сбежала, все представить себе не могла, как я справлюсь, но все равно задеть кого-то из вас было страшнее и несоизмеримо. А ты...» «Прости, я как сам представил, ну, если бы это со мной было...» Степан покаянно опустил голову. «Ладно, только не делай так больше. Очень больно получилось». Катерина вздохнула и усмехнулась, присмотревшись к чему-то за спиной Степана. «И зови уже Кира, а то он там с березой обнимается почем зря. Заканчивай флиртовать с невинным деревом и тащить уже сюда!» Радостно заорал Степан по братиму, а у Катерины потеплело на сердце. Она расстелила скатерть, села с одного ее края, а мальчишки напротив. Кир перебросил ей деревянный шарик, избу, и передал книгу сказок, положив на землю между ними. Байон предложил хорошую идею. «Раз уж так вышло, может, ты тут землю почистишь? Наинии в голову не придет, что ты уже на западном острове, и пока она сюда приплывет, ты в полной безопасности». «Что ты боишься с нами контактировать, мы понимаем. А в тумане нас меньше, и мы постараемся быть внимательнее. И да, ты не сердись, но мы от тебя далеко не уйдем. Ты ночой в избе, а мы поблизости будем. Вот за скатертью расположились же, и ничего. Если перемещаться надо, иди шагах в десяти впереди». Кир говорил продуманно, обстоятельно, только в конце не выдержал, покосился на Степана. Тот уважительно кивал и поддакивал. А сам паразит, рожи корчил в надежде, что приятель не заметит». — Ай, ну чего ты сразу с тумаками? Как тут удержаться-то? Ты ж прямо как профессор речь толкал. Небось, готовил ее? Смеясь, отбивался Степан от налетевшего на него Кира. — А как же? Пока Катьку искали, я про себя репетировал, — парировал Кир. — Я не то, что некоторые, которые могут только мямлить. Мя-мя-мя. Он расхохотался, передразнив побратима И как я без вас столько времени прожила? Непонятно, — усмехнулась Катерина. — Я и сама собиралась тут походить, сказки поискать. Проблема была в том, что я их почти не знаю. Исландские, они особенные. А Баюн нас умница, книгу прихватил. Я вот чего понять не могу. Этот остров, он что, Исландия? Но я был в Исландии, там деревьев вообще нет. Ну, почти совсем нет. Так, по пальцам перечесть можно, и все огорожены почему-то», удивлялся Степан. «Нет, это западный остров». Катерина уже листала книгу, но оторвалась и пояснила. «Лукоморье, это же не среднерусская равнина. Это сказочный мир». И на Западе это не Европа, а совсем иная земля, и карты тут свои, и это остров, похожий на Исландию, какой она была, пока ее люди не загадили. Там вроде производств нет. Чем можно загадить? Степ, чем ты там занимался, когда тебя туда возили?» Вроде как невинно поинтересовалась Катерина. «Чем, чем? Играл?» — помрачнел Степан. «Когда играешь, плевать, где находишься. А бы было на чем, и нет был...» «Ну, помню, что деревьев нет, ветер чокнутый, дует, словно со всех сторон и одновременно. Трава вокруг, горы голые, да гейзеры. А, помню, как в озере яйца варили. Опускали сетку металлическую с яйцами, а потом через 10 минут они уже вкрутую сваренные. Там тоже леса были. Четверть острова была деревьями заросшая, и трава везде. А потом туда приехали норвежцы, привезли коров, свиней, овец и коз. Козы и овцы сожрали траву, а там под травой пепел, на острове же вулканы действующие». Пепел легкий, как ветер подул, так и земли нет. Деревья вырубили на дрова, чтобы поля до пастбища устроить. И все, и голод. Трава не растет, деревья тем более, только на рыбе и жили. Потом приноровились немного, давали траве вырасти, коз всех вывели, свиней тоже, так что у них только коровы и овцы. Да и то не больше, чем может прокормить пастбище. Катерина призадумалась, осматривая ландшафт, а потом быстро зашуршала страницами. «Странный там камень», — пробормотала она, разглядывая громадный камень, одиноко стоящий на скальном гребне. «Ну да, неприятный какой-то», — пожал плечами Степан. Кир прищурился. «Знаешь, я бы не поручился, что там кто-то не спит. Очень уж похоже на что-то живое». «Не живое уже», — кивнула ему Катерина. «Я когда на воду садилась, немного неловко это сделала, короче говоря, нырнула, а потом и поплавала под водой». «Зачем?» — удивился Степан. «Удивилась. Там никого под водой нет. Ни одной рыбешки, малька, ничего. В этом мире рыбы много. Как под воду нырнешь, сразу вокруг кто-то крутится. Сами же на рыбалку ходили, небось, видели, какой клёв Тут постараться надо, чтобы ничего не поймать». «Ну да, рыба по эту сторону ворот очень много», — согласились мальчишки. «А под водой и того больше. И все страшно любознательные, прямо лезут. А тут никого. Ни одной крошечной рыбки нет». Удивилась, что же тут случилось такое, что рыбы не осталось, а вот пролистала книгу и увидела, что, если этот камень именно то, что я думаю, то эту местность можно попробовать очистить. Катерина встала, убрала в сумку скатерть, книгу и деревянный шар-избушку и деловито отправилась к камню, а потом обернулась и тяжело вздохнула. «И куда вы?» «Как куда? За тобой!» Степан и Кир удивленно переглянулись. «Мы же договаривались только что!» часа не прошло, а вы меня уже догоняете и идете вплотную. Назад, на десять шагов. И ближе ко мне не подходить, даже если я падаю или что-то происходит». Катерина выглядела грозно, и мальчишки послушно отступили. «На десять, а не на три. Вот же хоть говори, хоть не говори. Сбегу в неизвестном направлении, если не будете держать дистанцию. Неизвестном нам или тебе?» – осторожно уточнил Кир, получил в ответ гневный взгляд и хмыкнул. «Ладно, ладно, уговор так уговор». Чем ближе к камню подходили, тем больше он напоминал что-то живое. «Не, я понимаю, что воображение и все такое, но ведь хоть что, хочешь, то и делай, но это похоже на какого-то великана. Вон голова и лицо видно, руки, ноги, все как полагается». Кир долго присматривался, но все-таки решился высказать свое предположение. «Ты угадал», — Катерина обернулась к Киру. «Это скесса». «Кто?» И Кир и Степан уставились на Катьку. «Скесса». Великанша-волшебница, а великанов тут зовут Третлей. Катерина устроилась неподалеку от камня с Кессы и хотела было начать рассказывать, но ее остановил Степан. Кать, а сбегать нам от этой дамы не придется? Нет, она в сказке окаменела, и муж ее умер, замерз. Тут нам повезло, потому что они людей очень любили, ну, в кулинарном плане. Вот уж действительно повезло, порадовался Степан и мрачно осмотрел камень. Если она и в жизни такая была, то везение просто замечательное. Катерина кивнула и начала рассказывать сказку про камень с В давние времена в пещере жила чита Трётлий. Мужа звали Таурир, а имя жены нам неизвестно. Каждый год Трётли с помощью колдовских чар заманивали к себе в пещеру людей с ближайшего хутора. И так продолжалось, пока на хуторе не поселился пастор по имени Эйлик. Он был человек мудрый и своими молитвами разрушил чары Трётлий. Как с не билась, не удавалось ей заполучить человека – Никто не шел в пещеру, околдованный ее чарами. Тогда послала она мужа ловить рыбу на ближайшее озеро. Не хотел Третль идти, но пришлось. Пошел он на озеро, сделал прорубь во льду и начал ловить форель. А был в тот день сильный мороз и примерз Тертль ко льду. Наловил рыбу вдоволь, хотел встать, да не смог. Так и остался на том озере. А с сидит голодная да злая, ждала, ждала, да и побежала его искать и застала третля уже бездыханным. Забрала она рыбу и громко крикнула. «Отныне рыба здесь ловиться не будет!» Сотворила Скесса заклинание, и больше действительно никто не поймал на этом озере ни одной рыбы. А Скесса поняла, что не может она мужа ото льда оторвать, да и побежала с рыбой в пещеру. Да как только поднялась она на гребень скалы, забрежил рассвет, и раздался колокольный звон, и тотчас же превратилась она в огромный камень, который люди так и зовут. Камень Скессы. Туман начал таять и рассеиваться. Кир со Степаном опасливо разглядывали камень, а Катерина радостно вдохнула холодный воздух и окликнула своих спутников. «Ну, что вы там застряли?» «Знаешь, так вот как представишь, как люди послушно шли к этой бабе на ужин. Хочется убедиться лишний раз, что она точно окаменела и не проснется». Степан выразил их общее с Киром мнение. «А, вы тоже почувствовали?» «Да, тут странная земля. Невольно себя ставишь на место действующих лиц». «Хотелось бы, чтобы еще не так мрачно было бы», — поежил Сакир. «А ничего, что вокруг снег, а ты разбудила сказку, которая уснула весной?» «Так сейчас на острове тоже весна? Ну, прохладная такая. Не думаю, что они будут против. Тут погода очень переменчивая. Когда я сюда прилетела, снег был вовсю, а сейчас его почти уже не осталось. А потом от земли очень зависит. Тут же вулканы. Если сама земля теплая, что им за дело, падает снег или нет?» Катерина стояла на скальном гребне и смотрела, куда идти дальше. Прилетела вся честная компания, увидевшая, что туман исчез. Они старательно держались в отдалении, чтобы Катю не нервировать. «Радость моя!» Баюн восседал на сивке и парил примерно метрах в пяти над землей. «Ты умница. Кстати, тут к нам пришла королева Аульва, в которых ты освободила, и очень просила очистить от тумана землю на юго-востоке. Сказка там большая. Проснутся многие из их народа, да и из людей тоже. И еще там заснули большие стада овец и коров, а без них тут голод. А какая там сказка?» О королевиче Хлинике и Таури, крестьянской дочке. Она в книге есть. А еще есть новости про нашу расчудесную Наину. Она все-таки отплыла и движется сюда. Правда, боюсь, здесь ей не понравится. Королева Ульфхильдур объяснила, что они тут ведь не любят. Особенно чужих, кот фыркнул. И особенно тех, кто пакостничает сказочницам, освободившим их от тумана. Так что сюрпризов Наина тут огребет множество. И все не очень приятные для нее». Волк вылетел из-за горного хребта и опустился около мальчишек. «Все хорошо?» «Да, все отлично!» Катерина покивала головой и устроилась, прислонившись спиной к ближайшему камню, поискать сказку. «Ого! Ничего себе! Прямо-таки страсти кипят!» Она нашла действительно захватывающую историю, а прочтя, подняла глаза на Баюна. «Насколько я понимаю, сказка не повторяющаяся. Кого надо искать?» «Самих Хлиника и Туру, и сестра Великанша еще жива-здорова, саму невесту Великаншу ее брата Королевич убил, а вот сестрица осталась. Но вот ее как раз лучше не разыскивать, неприятная особа». «Верю», — Катерина покосилась на книгу, — «вот прямо верю сразу, а Королевич и его невеста, ну, сейчас уже жена, наверное, они не... где территориально». Нам все объяснили показали. Ты на Суховее поедешь, а мы как обычно. Только, наверное, завтра уже. Тебе надо передохнуть? Да, а Ульвы хотели тебя к себе позвать. Я отговорил, не стоит искушать, правда же. Они тут не все, конечно, могут из того, что творят их сородичи. Земля Западного острова им не позволяет фокусничать со временем. То есть так зазвать человека в гости, чтобы он возвратился через сто лет, у них не получается. Но, как мне кажется, не стоит расслабляться. Да, ты прав, кивнул Волк. «Эльфы! Они и на западном острове эльфы!» Катерину на место, указанное аульвами, привез суховей. Мальчишек довезли сивка и бурый. Опустились в туман и попали к большому дворцу, стоящему посреди огромного сада. Катерина ходила среди каменных переходов и едва-едва отыскала короля и королеву среди толп уснувших людей. В такой толчее сложно заметить незнакомых людей, но лучше все-таки под ноги здешним обитателям не показываться. Она устроилась снаружи в саду, прямо под окном, за которым находился король со своей женой Тоурой, и начала рассказывать сказку. Жил когда-то в своем королевстве король с королевой, а в самом дальнем уголке их огромного сада жил крестьянин с женой. У короля было три сына – Хлиник, Самунд и Сигурд. Когда королевичи подросли, они часто играли на цветистой лужайке в прекрасном саду, окружавшем дворец. А у крестьянина с женой была одна дочь, звали ее Тоура – И хотя была она незнатного рода, выросла на удивление красивой и разумной. Катя рассказывала, как полюбили друг друга Хлиник и Тоура, хоть и не знали об этом родителей старшего королевича, да как случилась беда, пропал он, исчез, и никто не знал, куда он подевался. Как разузнала Тоура, что похитила его великанша, держит в своем подземном царстве, хочет женить на себе... Сумела Таура проникнуть в то царство и увидела, что великанша прячет хлиника в пещере в драгоценном покое. Лежал он под необычайным расшитым одеялом, а рядом с ним висел на стене из украшенный меч, и лежали три камня – красный, белый и черный, и сидела у изголовья птица. Дождалась девушка, когда ушли великанша и ее сестра, и стала будить королевича, но ничего у нее не вышло. Тогда она спряталась и увидела, как великанша, вернувшись, велела птице – «Пой, пой, мой лебедь, пробудись, королевич Хлиник!» Птица запела, и Хлиник проснулся. Великанша почтительно поговорила с ним и спросила, не хочет ли он на ней жениться. А когда королевич отказался, великанша проговорила. «Пой, пой, мой лебедь, спи, усни, королевич Хлиник!» Катя рассказывала, как Тоура, дождавшись, когда великанша и ее сестра снова уйдут, разбудила Хлиника песней лебедя, как это делала великанша. И когда он проснулся и увидел Тоуру, кинулись они друг другу в объятия. Но вот как спастись, понять они не могли. Тогда Тоура велела Хлинику согласиться на предложение великанши, если она расскажет ему, что это за предметы – меч, одеяло и камни. А потом велела лебедю спеть. И снова уснул королевич. Не понравилось условие хлиника великанши, но она рассказала, что на одеяле можно подняться в земное царство. Меч – единственное оружие, которым можно сразить брата великанши, а камни замечательны тем, что если ударить по красному, вспыхнет огонь, по белому пойдет снег, а по черному хлынет дождь. И огонь, и снег, и дождь несут смерть всем, кого коснуться, кроме брата великанши и того, кто спрячется под этим одеялом. Тогда королевич велел великанше готовить свадебный пир. Она, обрадовавшись, побежала хлопотать об этом, да созывать побольше великанов в гости, но не забыла жениха усыпить пением птицы. Правда, спал он недолго, разбудила его тоура, и они бежали, прихватив одеяло, камни и меч. А когда увидели направляющихся к владениям великанши гостей великанов, накрыл хлиник их стоурой одеялом и стал бить по камням, пока все гости не полегли. Выбрались они на землю на одеяле и поспешили к отцу Хлиника. Король и королева так обрадовались спасению сына, что позволили ему жениться на Тууре. Да вот только накануне свадьбы приплыл к их берегам чужестранный корабль и решил Хлиник наведаться туда. Сколько ни молило его Туура, чтобы он не ходил, не послушался он невесты. А на корабле увидел королевич прекрасную девушку, влюбился в нее и напрочь забыл о своей невесте. И горько и обидно было Тури, да только сообразила она, что-то тут нечисто. Как только вошла красавица во дворец, стали там каждый день пропадать люди, и никто не знал, куда они делись, и более их уже никто не видел. Переоделась Тура в мужское платье, прокралась во дворец, пришла к королевичу и спросила, когда у него свадьба. Рассердился королевич. «В самом-то деле приходит незнакомец, да давай вопросы задавать». А парень еще спрашивает, а не случалось ли жениху невесту видеть, когда она про то не знает. Любопытно стало Хлинику, даже разозлиться забыл, отправился с незнакомцем в покое по соседству с теми, где его невесту устроили, глянули в щелку в стене и увидели отвратительное чудовище. «Брат мой, принеси мне поесть!» — велело оно. И тотчас же из-под пола показался трехголовый великан и подал сестре одного из королевских дружинников. Чудовище великанша схватило дружинника и тут же его сожрала. В ужасе ушел подальше королевич Хлиник, и тут-то он стал печалиться от Таури. «Если бы я только мог ее разыскать!» Переоделась Таура в свою одежду и вернулась к королевичу. Просил он прощения, говорил, что околдован был и молил о помощи. Тогда Тоура отдала ему меч великанши и сказала, как дальше быть. Наутро собрали свадебный пир. Сел Хлиник со своей невестой-чужестранкой, но и Тоура пришла и тоже села рядом, по другую сторону. Кинулась невеста-чужестранка в гневе на Хлиника, и тогда ударил он ее волшебным мечом, а когда из-под пола появился ее брат, смог сразить и его». Сыграли свадьбу хлиник и тоура, и много у них было детей, и жили они долго, счастливо и в богатстве. Катерина потихоньку прокралась подальше от ликующих в проснувшемся дворце людей и окликнула Кира и Степана, притаившиеся за изгородью в сада. Они почти беззвучно переговаривались. «Ну и сказочка!» – Брррр! – Степан хмуро оглядывал дворец. «Ничего себе, невестушка! Такую поди прокорми! А если бы еще родственнички в гости зачастили?» Так его же никто не просил свою девушку бросать. Кир пожал плечами и тихо добавил, обращаясь к Степану. Тем более, что она-то его спасла из плена. А ту красотку с корабля он первый раз в жизни увидел и раз уже влюбился. Хотя я одного такого типа знаю. Да и ты тоже. Мальчишки переглянулись и оба фыркнули, вспомнив про Радко. Катерина, не обращая на них никакого внимания, о чем-то глубоко задумалась. — Кать, ты чего такая? Все же хорошо получилось, — удивился Степан. — Да смущает меня кое-что. «Сестра великанши и птичка их певчая. А что с ними не так?» «Степ, ну, представь на секунду, что сестра — это таких же талантов и может так же кого угодно усыпить». да и все это великолепие в свободном полете», — поежил Сакир. «Так, на этом острове от незнакомых девиц лично я бегу как от огня», — решительно заявил он. Байон блаженствовал, глядя в зеркальце. «Прямо приятно! У Наины, оказывается, морская болезнь развилась. Она вся такая зеленая, как молодая травка. Вот же странность какая! Как летать, так ее не укачивает, а плыть...» «Интересно, а почему она не может полететь?» — заинтересовалась Жаруся. «Да из-за ветра здешнего! Он же и над морем хулиганит! она волны не сесть, не переждать! У нее же метла плавать не приучена!» — обстоятельно объяснил Баюн. «Так, в общем и целом, мы уже можем отсюда убираться. Наина пока будет искать кольцо, пока будет возвращаться, а при хорошем раскладе это будет еще не скоро, мы вполне до дома доберемся, и до новой луны доживем, и придумаем, что с этой ведьмой поганой делать». Кот довольно оглядывал своих спутников, а заметив Сигурда, вышедшего к ним из водопада, приветственно поклонился ему. А Ульф любезно улыбался, а потом сдернул ткань, закрывающую то, что он держал в руках, и произнес Пой, пой, мой лебедь, спите, усните, чужестранцы.